Глава третья. Бах стал ездить на хутор Грим каждый день после полуденного удара колокола. Ни единого раза после того дня не сыграло с ним воображение дурную шутку. Правый берег принял чужака. Ни раз и ни два обижал Бах окрестности в поисках памятной рощи с пнем старухой и буреломным оврагом. Не нашел. Чаще была густа, но проходима. Деревья оставались твердые, шершавы, камни тяжелые, тропы надежные. И хутор, и его обитатели оказались при ближайшем знакомстве не более чем странными. Работники киргизы выяснилось, и вправду плохо понимали немецкий. Между собой общались на своем языке, отрывистом и резком. Бах даже выучил из него несколько слов, удивляясь про себя, как по-разному могут обозначаться одни и те же предметы и явления в разных языках. Взять, к примеру, простейшие сущности — небо и солнце. В немецком «химмель», легком, как дыхание, и светлом, как заоблачная лазурь, сияет радужная зоння, чьи лучи звенят золотыми струнами, переливаются нежно. У киргизов все иначе. Их как плотная и выпуклая, как крышка казана, прихлопывает человека сверху, и не выберешься каленым гвоздем вбита в крышку медно-красная кун. Так стоит ли удивляться, что лица людей, говорящих на этом твердом языке, несут на себе его суровый отпечаток? Хотя, возможно, самим киргизам все представлялось в точности наоборот, и многосложная немецкая речь тяготила их, привыкшая к скупому и четкому звучанию уха. Старуха Тильда, почти оглохшая от долгой жизни, но сохранившая зоркость глаз и ловкость пальцев, Охотнее проводило время за прялкой и ткацким станком, чем в разговорах с людьми. Выходившая из-под ее пальцев нить была тонка необыкновенно. Недаром колонисты говорят, чем седее волос, тем тоньше пряжа. А полотно гладко, словно фабричное. Вся одежда на хуторе, зимняя и летняя, была соткана и пошита ею. Так же, как нарядные скатерти, напоминающие черную паутину, усыпанную красными и синими цветами. Просто не наволочки, кружевные и кроватные покрывала. При случае Бах внимательно рассмотрел босые и старухи на ступни. На каждой было пять пальцев и ни одним больше. Хозяин хутора обжорливый Уду Грим показывался редко, постоянно бывал в отлучках иногда неделями. Бах несколько раз наблюдал, как долговязый киргиз-перевозчик провожает хозяина на ялике вниз по течению к Саратову. Гримм предпочитал путь по воде пешему и редко запрягал коня в телегу или ехал верхом. Киргиза-лодочника звали Кайсаром. Говорить он умел, но не любил. За все лето Бах единственный раз услышал, как тот коротко выругался, когда однажды посреди Волги им попалась под весло длинная тушка осетра, перевернутая вверх раздутым перламутровым брюхом. Плохая примета, не повлекшая за собой, однако, дурных последствий. И вечерами, перебираясь на родной берег, Бах удивлялся, что не замечал раньше юркий кайсаров ялик, мелькающий у подножия гор. Впрочем, в этом не было ничего странного. Волга была в этих краях столь широка, что даже добротные гнадентальские дома казались с правого берега всего лишь россыпью цветных пуговиц, среди которых булавкой торчала колокольня. Жизнь на хуторе текла уединенная. Каждый отъезд и возвращение хозяина становился событием, от которого велся дальнейший отсчет времени. Кроме Гримма, никто из хуторян из дома не отлучался. Клара еще не выезжала в мир, а Тильда за древностью лет уже и позабыла, когда последний раз была там. Киргизы, их было не то пятеро, не то семеро, Бахтака не научился их отличать, чтобы пересчитать точно, казалось, были вполне довольны укромностью лесного существования. Бах подозревал, что у некоторых, а то и у каждого, в прошлом имелись темные пятна, которые легче легкого было спрятать в тихом, укрытом от людских глаз месте. Как бы то ни было, ни единого раза он не заметил, чтобы кто-то из работников посмотрел с тоской через реку на родные степи. Больше того, один киргиз был заправским охотником, каждый день уходившим в леса с двустволкой, а кайсар — с норовистым рыбаком в удачные дни приносившим к ужину до полупуда судаков и сазанов. Никогда прежде Бах не встречал киргизов, умеющих охотиться или рыбачить. Исконным и единственным их занятием колонисты всегда считали разведение скота. Вопреки этому мнению и дичь, и рыбы имелись на хуторе Грим в достатке. В остальном жили натуральным хозяйством. Скота и птицы было в огород приносил овощи, а урожая яблок хватало почти на год до следующей весны. Бах скоро вписался в эту размеренную жизнь. Он проскальзывал в дом, маленький и неприметный, не привлекая внимания и никого не смущая любопытным взглядом или докучливым вопросом. На кухне его обычно ждал обед, к слову, горячий и весьма приятный на вкус, а в гостиной за уже привычной ширмой ученица, в неизменной компании молчаливой сторожевой старухи с прялкой. Начинали с главного, с устной речи. Кларе предлагалось рассказать что-либо, Бах слушал и переводил, перелицовывал короткие диалектальные обороты в элегантные фразы высокого немецкого. Ученица повторяла за учителем. Двигались не спеша, предложение за предложением, слово за словом, будто шли куда-то по глубокому снегу след вслед. Поначалу Клара терялась, не могла найти темы для беседы. Собственное существование ее было бедно происшествиями, а о чужих судьбах она и вовсе не слыхивала. Но решение скоро было найдено. Стали рассказывать сказки. Нянька Тильда с детства развлекала воспитанницу страшноватыми историями. О пасущих овец слепых великанах, о мышах, загрызших во времена большого голода злобного епископа, о замках под пение псалмов, возносящихся со дна озер и рек, чтобы с рассветом кануть обратно в глубины вод, о злобных гномах, кующих серебро в подземных пещерах, об отцах, отрубающих руки дочерям, и о дочерях, заставляющих матерей плясать на пылающих углях, о жестоком охотнике, после смерти обреченном скакать сквозь леса, в окружении своры собак, за призраками замученных им зверей, скакать, чтобы никогда не догнать, Клара знала многие легенды наизусть, пересказывала охотно. Как отличались они от знакомых Баху книжных сказок? Изложенные безыскусным языком диалекта, лишенные изящества и лоска высокого немецкого, не прошедшие придирчивую цензуру составителей, сюжеты эти звучали как обыденные сообщения о происшествии на соседнем хуторе, как скупые газетные заметки об бытовых преступлениях, Истории эти, вероятно, привезены были с германской родины еще во времена Екатерины Великой, и с тех пор изменились мало или не изменились вовсе, прилежно передаваемые из уст в уста поколениями немногословных и не склонных к фантазиям тильт. Не было в этих сказках волшебства и красоты. Одна лишь вечная жизнь. И Клара верила в эту жизнь, как верила в то, что приложенная к колбу кислая капуста избавляет от головной боли а обильный бычий помет обещает славный урожай. Она не видела существенной разницы между приключениями сказочных героев и скитаниями Моисея, между походами заколдованных рыцарей и бунтом страшного Емельки Пугачева, между блуждающим по свету голубым огоньком чумы и недавним большим пожаром в Саратове, известие о котором долетело до самых отдаленных уголков Поволжья. И первое, и второе, и третье, несомненно, могло когда-то случиться, и, скорее всего, случалось, в том безбрежном темном облаке, каким представлялся мир вокруг маленького хутора Грим. Кто взялся бы утверждать обратное? Наговорившись, вдоволь переходили к письму. Чистописание, диктант, изложение рассказов учителя — эти часы Бах любил меньше всего. Вместо голоса Клары ему был слышен лишь скрип ее пера, который он скоро научился различать за жужжанием старухиной прялки. Но затем, затем наступал третий урок. Любимейший час Баха. Кульминация дня чтения. Он передавал ученице привезенную с собой книгу, как у них и повелось, просовывая под ширму, и Клара читала медленно, по слогам, тихим детским голосом. В ее невинных устах баллады Гёте и Шиллера приобретали странное звучание. Ангельская интонация, с которой прочитывались пылкие любовные строки, удивительным образом придавала им оттенок порочности. А неизменная ласковость при описании даже самых страшных эпизодов многократно усиливала их сумрачный смысл. Ездок арабелый не скачет, летит. Младенец тоскует, младенец кричит. Ездок погоняет, ездок доскакал, В руках его мертвый младенец лежал. Бах слушал строфы, знакомые с юности, И по телу его пробегала морозная дрожь. Таким выразительным неожиданно оказывалось клая на прочтение. Он поправлял ее произношение, Для вида бормотал какую-то нравоучительную чепуху, Но сам желал лишь одного — чтобы Клара читала дальше. И она читала. Трагические немецкие баллады, выросшие из жестоких сказок и мрачных легенд. Рыбаки тонули в волнах, привлеченные сладостными голосами морских дев. Короли падали замертво на веселых пирах. Мертвые невесты приходили разделить ложа с живыми еще с женихами и пили их кровь. Иногда же удивительный Кларин голос действовал на смыслы, Противоположным образом. Очевидная безысходность, которой были напоены строки, растворялась в нежных интонациях, уступая место надежде. Горные вершины спят во тьме ночной, Тихие долины полны свежей мглой, Не пылит-то не дрожат листы. «Подожди немного, отдохнешь и ты». Бах слушал ночную песнь и впервые в жизни верил, что одинокого странника ждет не притаившаяся в горных пропастях ледяная вечность, а утро, и вместе с ним и свет, и тепло, что солнце вот-вот забрежет за дальней горой, и отдохнувший путник встанет и пойдет дальше. Бах готов был слушать Клару часами, Она же хотела слушать его, и, устав читать, просила рассказать что-нибудь поучительное из географической или исторической науки, или занимательное из хроники Гнаденталя, который представлялся ей средоточием бурной общественной жизни. Бах уступал, но, предчувствуя близкое окончание урока, через несколько минут вновь приказывал строго «читай». Тихий голос Клары скоро наполнил жизнь Баха, как воздух заполняет полый сосуд. С этим голосом он здоровался по утрам, просыпаясь. Этот голос, звучащий внутри Баха едва различимо, заглушал привычное утреннее многоголосье, и рев скота, и петушиные крики, и песни горластых гнодентальских хозяек, и даже гулкий звон пришкольного колокола. Этот голос иногда мерещился перед отходом ко сну, откуда-то из-за закрытого окна, и Бах, проклиная свое дурное воображение, и ни на что не надеясь, тем не менее, выскакивал на улицу полуодетый, озирался заполошно, затем тащился обратно, скорее спать, чтобы приблизить завтрашний день. Сны Баха, ранее представлявшие собой живые картины, превратились теперь в устные рассказы. Все многочисленные образы слились в единственный знакомый голос. Бах не смотрел, а слушал сны. Слушал с радостью, если голос был спокоен и нежен. С тревогой, если голос подрагивал от волнения. А иногда... О, иногда голос этот звучал чуть ниже обычного. В нем проскальзывала легкая хрипотца и какая-то незнакомая утомленная интонация. В такие минуты Бах вскакивал в постели, задохнувшись от непонятного испуга со взмокшими висками. Заснуть потом не получалось уже до утра. Бах часто размышлял, что случилось бы упади однажды разделяющей их с Кларой Ширма, сама по себе, от нечаянного сквозняка, например. Представлял в мельчайших подробностях, как стонет открываемая кем-то входная дверь, порывом ветра распахивает окно, и оно хлопает громко, аж стекло дребезжит, а Ширма, скрипнув коротко, парусами надуваются полотняные створки, падает. Озим с грохотом. Что сделал бы в это мгновение он, Якоб Иванович, Бах? Зажмурился бы вот что. Закрыл бы глаза руками плотно, уткнулся лицом в колени и сидел так, пока старуха Тильда не поставит загородку обратно и не хлопнет его по плечу. Все, поднимайся, можно смотреть. Бах не хотел, больше того, боялся, что ширма упадет. Он боялся увидеть Кларина лицо. Нет, поначалу он желал этого, желал страстно. Долго пытался вообразить ее черты, лежа перед сном, перебирал варианты. Девушка могла оказаться красавицей, простушкой, а то и вовсе дурнушкой. Он, конечно, предпочел бы милое, невзрачное лицо без явных признаков красоты. Пухлое или бледно-сухощавое, курносое или рибое, почти безбровое от чересчур светлых волос или со смуглой цыганской кожей. Потом вдруг испугался, что Клара урод. С дыркой вместо носа или скошенным лбом, или калека, с обожженным при пожаре телом, отнятой рукой или ногой, слепая, хромая или кривоногая, сухоручка, горбунья, карлица. Хуже этого могла быть только безупречная ослепительная красота. Подобные мысли были мучительны и так истерзали душу Баха, что он запретил себе фантазировать о внешности ученицы. Ему вполне хватало ее чарующего голоса. Мудр, ох, как мудр был Удогрим, воздвигнув между ними спасительную стену. И все же самая отчаянная часть души Баха стремилась узнать о Кларе больше, вопреки собственному разумному запрету. Как и в день знакомства, он выглядывал в щели под ширмой кончики Клариных пальцев, передавая книгу для чтения или бумагу для диктанта. Иногда замечал полукружье розовых ногтей, это смущало его необычайно. Иногда в ясный вечер закатное солнце простреливало комнату лучами. На полотнище ширмы, как на экране, проступало размытое серое пятно, Кларина тень. А изредка, и эти моменты особенно запоминались, увлеченная разговором или рассуждениями Клара вставала и вышагивала вдоль ширмы три шага в одну сторону и три в другую. Полотняные створки при этом чуть заметно колыхались. Бах поворачивал лицо на звук шагов и вдыхал, глубоко и бесшумно. Казалось, ноздри чувствует легкий аромат девического тела. Это было нехорошо, стыдно. Ругал себя, обещал прекратить, но чего то не прекращал. Впрочем, к сближению стремилась и сама Клара. Все страницы в томике Гетта скоро покрылись ее короткими и наивными посланиями. Она старательно выводила их карандашом на полях каждый раз, как получала книгу. Листая томик, их с Кларой тайный инструмент переписки, Бах мог проследить за ее успехами в обучении. Постепенно буквы становились менее корявыми, ошибки и слов исчезали, а знаки препинания наоборот появлялись. Мне сегодня снилась черная щука. У меня глаза голубые, а у вас? Во что одеваются люди в гнадентале? Я не умею плавать. Вы в детстве тоже боялись собак? Тильда притворяется глухой, а все слышит. Расскажите еще смешное про старосту Дитриха. Сегодня снился белый волк. Почему у вас грустный голос? Не хочу в Германию, не хочу замуж. Поначалу Бах не знал, стоит ли отзываться на секретные послания и тем самым поощрять опасную переписку. Если бы Тильда заметила что-то и доложила хозяину, уроки наверняка прекратились бы. Затем решил все же отвечать, но столь хитроумным способом, что стороннему наблюдателю понять что-либо было решительно невозможно. В тексты ежедневных диктантов он вплетал ответы на Кларины вопросы. «Пишите следующее предложение, Клара, не отвлекайтесь. У меня светло-карие глаза. Подумайте хорошенько, прежде чем написать слово «светло-карие». И вспомните вчерашнее правило о написании сложных слов» повествуя о жизни поэтов и полководцев, дополнял их деталями собственной биографии. Об этом мало кто знает, но Гёте всю жизнь боялся собак, а также совершенно не умел плавать, хотя и родился на большой реке под названием Майн. Видите, Клара, никто не совершенен, даже признанные гении. Какие-то свои реплики приписывал все тем же поэтам, политикам, философам и монархам. И сказала себе будущая царица Екатерина, пока еще не российская самодержица, называемая Великой, а всего лишь юная и никому неизвестная немецкая принцесса. Тяжел венец, венчальный, а неизбежен. Был уверен, что Клара поймет, расшифрует любой код и разгадает любое послание. Все, что делал теперь Бах, о чем задумывался и размышлял, было для нее. Готовился к уроку загодя еще с вечера. Подбирал темы для бесед, копался в памяти, искал, какой бы еще историей рассмешить Клару или заставить вздохнуть испуганно. Стал приглядываться к гнадентальцам, выискивая интересные и забавные в их облике. Вспоминал бытующие в колонии истории. Ей же ей, как много, оказалось вокруг смешного. Впервые в жизни заметил, к примеру, что морщинистая физиономия художника Фромма поразительно похожа на сусликову морду. А фигура толстухи Эмми Бель, которую никто иначе как арбузный Эмми не называл, действительно вылитая гора арбузов. Есть у нас в Гнедентале неимоверно тучная женщина, рассказывал Бах на завтра, вышагивая вдоль ширмы с заложенными за спину руками и хитро поглядывая на полотняные перегородки. Арбузная Эмми. Прозвали ее так вовсе не за щеки, даже в пасмурный день, а ярко за версту видать и незакрошечные глазки, сверкающие на лице черными семечками. Дело в ином. — В чем же? — тихо отзывалась Клара, во вздохе ее слышалось предвкушение. Бах сразу не отвечал, раскручивал сюжет медленно, как и было задумано. — Что говорит хозяйка в Гнадентале, да и во всякой приличной колонии, в Цюрихе, Базеле, Шенхене, даже в Бальцере, при посадке овощей и ягод? — Расти именем Господа, — находилась Клара, привычная к огородному труду. — Ну, или изредка расти под небесами, приходи к нам на стол, — соглашался Бах. — А что говорит Эми? Что — Что? Бах выдерживал длинную паузу. Дожидался, пока нетерпение Клары достигнет предела, и она переспросит досадливо. — Так что же, что она говорит? — Втыкая арбузные семена в мокрую землю, бесстыдница шепчет каждому. — Бах понижал голос и замедлял темп, словно повествуя о чем-то трагическом. «Вырастай, с мой зад, будет урожай богат!» — смещенное хихиканье за ширмой. «А дынным семечком она говорит, что вырастай с мою грудь и такой же сладкой будь!» Хихиканье превращалось в смех. «И ведь вырастают!» — голос Баха вновь наполнялся силой, гремел по гостиной. На других огородах арбузята родятся мелкие и кислые, а у Эми такие огромные, что в одиночку и не обхватить, словно сила, какая их изнутри распирает. Он раскидывал в стороны руки, как актер на сцене в приступе вдохновения. Смех за ширмой крепчал, разливался хохотом. Когда июльским днем Эми возится на бахче среди подросших полосатых красавцев, Низко наклонившись к земле и подставив палящему солнцу знаменитый зад, обтянутый зеленой юбкой, иной раз и не отличишь сразу, где арбуз, а где хозяйка. Бах недоуменно поднимал брови и пожимал плечами. Под стать и дыни на Эминой бахче, увесистые, чуть припухлые, с одного конца с задиристо торчащим кончиком, приличный человек глянет, сразу краской изольется. Клора пыталась что-то сказать, Протестовала против пикантных деталей, но приступы хохота не давали произнести ни слова. Баг же, возбужденный с откинутой назад головой и растрепавшимися волосами, все поддавал жару. Говорят, студент-недоучка из семейства Дюрер, влекомый исключительно научным интересом, однажды выследил Эми при купании в Волге с целью сличить конфигурацию тела и плодов. Так вот он уверял, что сходство абсолютное выращиваемые Эми арбузы и дыни, словно отлиты из частей той же формы, что и сама женщина. Бах описывал руками в воздухе те самые формы, забывая, что Клара его не видит. Она только постановала из-за ширмы в изнеможении не в силах более смеяться. Другие хозяйки пробовали было, краснее от смущения, и тщательно скрывая друг от друга повторять Эмины присказки на своих огородах, но ничего путного из этого не выходило. Иной раз и вовсе урожай в земле сгнивал. Посокрушались женщины, да и бросили это дело. И, то верно. Арбузная Эми одна такая. Хвала провидению, пославшему ее родиться в Гнадентале. Бах хватал резной стул, на котором обычно сидел, и с выразительным стуком ставил его на пол, обозначая конец повествования. Так громко, что невозмутимая Тильда вздрагивала и теряла из вида крутившуюся перед носом шпульку. Господи всемогущий! — шептала Клара, отсмеявшись и уняв расходившееся дыхание. В голосе ее недавно таком веселом явственно слышалась нотка душевного страдания. — Придется ли мне когда-либо побывать в этом замечательном гнадентале? Воистину присутствие Клары творило с Бахом удивительные вещи. Даже грозы, могучие заволжские грозы с косматыми синими тучами в полгоризонта и вспышками молний в полнеба, потеряли над ним всякую власть. Кровь Баха волновалась теперь не разгулом небесных стихий, а тихими разговорами с юной девицей, скрытой за трепичной ширмой. Каждый день был теперь для него, как желанная гроза, каждое слово Клара, как долгожданный удар грома. Снисходительно смотрел Бах на бушевавшие время от времени в степи бури, на извергавшиеся в Волгу буйные весенние ливни. Нынче он сам был полон электричества как самая могучая из плывущих по небосводу туч. Так шли недели и месяцы. В мае, когда вернувшиеся с пахоты гнадентальцы засаживали бахчидынями, арбузами и тыквами, а огороды у дома картофелем, бах с Кларой читали гетта. В июне, когда стригли овец и косили сема, торопясь, пока не выжгло траву палящее степное солнце, перешли к Шиллеру. В июле, когда убирали рожь, по ночам, чтобы на яростной дневной жаре из колосьев не выпали семена, и кололи молодых барашков, чья шерсть мягче ковыльного пуха, а мясо нежнее ягодной мякоти, закончили шиллеры и приступили к навалису. В августе, когда наполняли амбары обмолоченной пшеницей и овсом, а затем всей колонией варили арбузный мед, Пить его будут круглый год, разводя пригоршни льда из домашнего ледника и добавляя пару ягод кислого терновника, обратились к Лессингу. В сентябре, когда собирали картофель, репу и брюкву, когда распахивали на валах степь под черный пар, когда пригонялись летних пастбищ-скот и отстраивали из окаменевшего на летнем солнце саманного кирпича дома и хлева, опять вернулись к Гетте. А когда до начала октября, а с ним и нового учебного года оставалось несколько коротких дней, Клара написала в основательно потрепанной книге как раз над стихотворением ночная песнь: «Завтра мы уезжаем в Германию». Бах прочитал послание, уже сидя в лодке молчаливого кайсара. Прочитал и не поверил сперва. Не могла жизнь, такая обильная, основательная, в одночасье сняться с места и двинуться в другую страну. Куда-то должны были деться все эти овцы с ягнятами, индюки и гуси, кони, телеги, пуды, яблок в щелястых ящиках, бочки с наливкой, аршинные ожерелья сушеных рыбин, ворохи небеленых простынь и наволочек, полки с посудой и витрины с курительными трубками, все эти угрюмые киргизы, кайсар с его яликом, тильда с неизменной прялкой. И Клара затем припомнил, да, кажется, и впрямь стояли на заднем дворе какие-то сундуки а позже их погрузили в телеги и обвязали ремнями. Кажется, куры и гуси в последнее время не путались под ногами, словно исчезли с хутора, а яблоневые стволы в саду уже обмотали мешковиной, хотя обычно деревья укутывают зимой, когда ляжет снег. — Стой! — закричал Кайсару. — Перестань грести! Хозяева твои вправду завтра уезжают! Вспомнив, что тот не понимает немецкий, пробовал было изъясниться по киргизски той дюжиной слов, что выучил за лето, но ничего из этого не вышло. Мычал, подбирая слова, возбужденно махал руками, указывая то на прибрежные горы, то на запад в сторону Саратова. Нечаянно уронил в Волгу листки с сегодняшним диктантом, и они разлетелись по воде, исчезли где-то за кормой. Кайсар лишь глядел отчужденной и хмуро, как глядел бы на бьющуюся в последних судорогах рыбу греб. «Останови!» — Бах схватился за весла. «Поедем обратно на хутор!» Тот остановился на мгновение, сковырнул чужие руки. Бах впервые ощутил, какая крепкая у Кирги захватка, и взялся за весла вновь. Задохнувшись от волнения и нахлынувших мыслей, Бах смотрел, как рывками удаляется от него белесая каменистые гряда. Лодку словно отталкивало, равнодушно и неумолимо. Ветер качал поверху деревья, гнал крупную волну, и по листве, уже успевшей зажелтеть местами, и по тяжелой сентябрьской воде. Сотни белых бурунов бежали по Волге, бесконечной отарой по необозримому полю. Лодку раскачивала, но кайсар умелой рукой направлял ее. Килим резал пополам каждый встречный бурун. Бах, прижав к груди томик Гёта, съежился на банке, не понимая, зябко ли ему от ветра или от собственной тоски, и, не замечая пенные брызги, летевшие на лицо и плечи. Ночью не спал, думал. Утром, сразу после шестичасового удара колокола, побежал к старости Дитриху просить лодку с гребцом. Дитрих вместо ответа подвел шульмейстера к окну и молча приоткрыл занавески. За стеклом, затянутым злой моросью, бушевала непогода. Напитанные холодной влагой тучи волоклись по реке, чуть не цепляя ее лохматыми хвостами. Волна шла высокая, тугая, о выходе на Волгу не могло быть и речи. Баху бы объяснить все толком, рассказать, упросить, потребовать, в конце концов, но он лишь лепетал что-то умоляющее, запинался, глотал слова, ушел ни с чем. Побежал по дворам, один, без старосты, просил каждого, кто имел хоть захудалую латчонку, И свинокола Гауфа, и Мукамола Вагнера, и дородного сына вдовы Кох, и мужа арбузной Эми, тощего бёля без усов, был еще бёль с усами, но такой злыдень, что к нему и соваться было боязно, и много еще кого. Повторял одни и те же слова и прижимал руки к груди, словно желая вдавить ее по самый позвоночник, кивал головой мелко и заглядывал в глаза, и улыбался жалко, и каждый ему отказывал. Вы б, шульмейстер, лучше не дурили, а поберегли себя для наших деток. Потопните, будете рыб на дне грамоте обучать. Так-то...» Побрел к пристани и сидел там один, не чувствуя ветра и усиливающейся измороси. Смотрел, как могучие серые валы ударяют в причал и заливают его грязно-желтой пеной. За дождем и сумраком того берега не видел вовсе. Лодки еще вчера вечером выволокли на сушу и теперь они лежали на сером песке днищами вверх. Когда падавшие с неба капли потяжелели, стали бить по щекам, Бах опомнился, залез под чью-то плоскодонку, обильно поросшую по бокам водорослями, сидел на земле, скрючившись и упершись затылком в днище, слушал биение дождя о дерева, бесконечно елозил пальцами по влажному песку, Что сделал бы, отвезе его нынче какой-нибудь смельчак на правый берег? Что сказал бы Удо Гримму, глядя снизу вверх на его могучую бороду и пышные усы? Бах не знал, но уйти с берега сил не было. Ветер не стихал два дня, и два дня Бах ходил в гнаденталь только чтобы бить в колокол. Все остальное время сидел на берегу, кутаясь от холода в старый овчинный полушубок. За два дня можно было доехать до Саратова, сесть на поезд и отбыть в Москву, чтобы позже взять курс на далекую Германию. Вечером третьего дня, когда волны стали ниже и ленивей, пена с них сошла, а на ватном небе глянуло скупое солнце, к скрючившемуся на перевернутой лодке Баху подошли рыбаки. Сообщить, что, так и быть, свезут шульмейстера на ту сторону, ежели ему по самое горло туда приспичило, но только завтра когда мамка Волга утихомирится в конец. Бах только посмотрел на них тусклыми глазами и молча покачал головой. Рыбаки переглянулись, пожали плечами, ушли. Он еще долго сидел, глядя на реку, следил, как на противоположном берегу, в серой дали, проступает светло-розовая полоска очертания гор. Вспомнил, что не спал давно, что завтра первый день октября, начало учебного года. Слез с лодочного бока и поплелся домой. За эти дни прозяб до последнего волоса. Уже много часов его била лихорадка, но допить в квартире было нечем. Ученики принесут кизяк и дрова только завтра. Подходя к Шульгаузу, заметил на крыльце человеческую фигуру. Кто-то сидел на ступенях, маленький, неподвижный. Внезапно стало жарко, но дрожь в теле от чего то не прошла, а усилилась. Заслышав шаги в темноте, фигура вздрогнула, словно проснувшись, медленно поднялась. Бах остановился, не дойдя до крыльца пары шагов, и чувствуя, как горячая капля катится по позвоночнику. В густой темноте разглядеть ночного гостя было невозможно. Слышалось только дыхание, легкое и прерывистое, словно испуганное. — Мне сказали, здесь живет шульмейстер, Бах, — произнес тихо знакомый голос. — Здравствуйте. — Клара, — ответил сухими непослушными губами. Отворил дверь, и Клара вошла в дом.